У вас есть эта статья? Я могу получить текст, стоит лишь подключить мой ноутбук к телефонной розетке. Да, разумеется. Я ждал, что мне пришлют копию из Лос-Анджелеса факсом. Мне известна о статье со слов Брас. Говорят, ей позвонили в Квонтику из какой-то газеты. Подключившись к телефонной розетке, я раскрыл компьютер и начал пробиваться в справочную систему уроки. Читать всю скопившуюся почту не было времени. Перейдя в личную папку, я увидел два новых файла, в названии которых упоминались слова «Поэт» и «Гипноз». Вспомнив о своей просьбе, адресованной Лори Прайн, разыскать материалы по делу Горация Гипнотизера, я сразу вытащил на экран второй файл про поэта. Прочитав первые строки, даже не дойдя до текста статьи, я испытал шок. «Черт!» — «Что там?» — спросил Рэйчел. «Статья подписана Уорреном». Он ушел из фонда поддержки правопорядка и вернулся в газету и украл мои материалы, лишь бы снова вернуться в Таймс. Репортеры, — с нескрываемой радостью заметил Торсон, — им невозможно доверять. Пришлось не обращать на него внимания. Что оказалось непросто. Душила злость на Уоррена и на себя самого. Следовал бы ожидать подобного. — Читай, Джек, — сказал мне Бакус. Я прочитал статью вслух. ФБР вместе с полицией ищут серийного убийцу копов или как дичь охотиться на охотников. Майк Лорен, специально для Таймс. ФБР начала настоящую охоту на серийного убийцу, причастного, как считают, к убийству семи детективов из убойных отделов, разбросанных по территории всей страны департаментов полиции. Расследование по делу поэта, названное так из-за характерного почерка преступника, оставившего на местах убийств строки стихов Эдгара Ална По, доказало, что смерти семи детективов вовсе не являлись самоубийствами, как хотел представить ситуацию автора ее жуткого сценария. Целых три года жертвы считались именно самоубийцами, пока не стали очевидными некоторые совпадения, включая цитаты из По. Как сообщил источник, близкий к следствию, открытие сделали лишь на прошлой неделе. Теперь ФБР озаботилась скорейшей идентификацией и поимкой поэтов. В семи городах расследований ведут десятки агентов и полицейских, усилий которых направляет Центр изучения поведения в Квантику. По сведениям того же источника, к настоящему времени Центр активности следствия переместился в Феникс, где произошло самое недавнее из преступлений, приписываемых поэту. Источник информации, согласившийся говорить с корреспондентом «Таймс» на условиях анонимности, отказался обсуждать приемы, благодаря которым следствие вышло на след поэта, но заявил, что ключевую роль сыграла информация о самоубийствах, совершенных полицейскими, собранные в последние шесть лет усилиями ФБР и Фонда поддержки правопорядка. Газета приводила перечень жертв, а также сообщила некоторые из обстоятельств каждого случая. Кроме того, текст содержал несколько абзацев с описанием Центра изучения поведения. Статью завершала цитата из неназванного источника информации, где говорилось, что ФБР слабо продвинулось в деле поимки и восстановления личности поэта. По мере того, как я читал, щеки начинали гореть от возмущения. Что может быть обиднее, чем жить? строго придерживаясь буквы заключенного договора, в то время как другая сторона, заключившая соглашение, делала противоположное. На мой взгляд, статья была написана слабо, много слов укладних и тех же фактов, а в итоге все свелось к анонимному источнику. Уоррен не сказал ни слова об убийствах, сыгравших роль наживки, и не сообщил о факсе, полученном от поэта. Разумеется, я уже представлял, какую именно статью напишу в тот день исчерпывающее обстоятельное изложение фактов, однако злость не проходила. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что Ворон поговорил с кем-то из бюро, и я не мог отвязаться от мысли, что этот кто-то сидел в комнате для совещаний за общим столом. — У нас была сделка, — сказал я, закрывая компьютер, и кто-то слил все газетчику. Когда во вторник к нему пришел я, он знал только часть картины. За остальным Уоррена потребовалось выйти на людей из бюро. Это мог быть человек из группы по расследованию. А возможно, это... Возможно, действительно так, Джек, но... Уоррен узнал обо всей истории именно от тебя, вмешался Торсон. Так что и виноват ты один. — Ошибаешься, — возразил я, глядя Торсона прямо в глаза. Я дал ему информацию, однако не сказал ничего о поэте. Когда я имел дело с Уороном, преступника еще так не называли. Это информация из самой следственной группы. Это нарушает условия нашей сделки. Кто-то сказал то, чего говорить не следовало, и история уже вышла наружу. Мне придется написать обо всем, что знаю к завтрашнему утру. На короткое время в комнате воцарилось молчание. «Джек!» сказал Бэкус, я понимаю, что тебя мало волнует этот факт. И все ж я намерен выяснить, кто именно допустил утечку. Как смогу уделить этому время и силы. Заверяю, этот человек не будет работать со мной. И, вероятно, не останется в бюро. Вы правы. Это не имеет особого значения. Однако я намерен просить тебя об одолжении. Посмотрев на Бэкуса, я засомневался, что. Его умственные способности таковы, как они говорят. Неужели он попытается склонить меня к отсрочке, когда все телепрограммы и газеты начнут вещать об этом сегодня вечером или завтра утром? Что такое? Когда будешь писать. Хочу, чтобы ты помнил наш долг арестовать преступника. И информация, которой ты обладаешь, способна лишить нас всякого шанса. Я говорю о конкретных обстоятельствах о характерных чертах или уликах, о деталях, таких как гипноз или, скажем, презервативы. — Жек, если это опубликовать, информацию подходит на всех каналах, и преступник поменяет образ действия. Ты понимаешь, о чем я? Это сделает нашу задачу намного сложнее. Я кивнул, затем твердо посмотрел на него. — Ты не можешь заставить меня писать так, а не иначе. — Знаю. Лишь прошу помнить о твоем брате о нашем расследовании, и быть осторожнее в выборе слов. Жак, я доверяю тебе безоговорочно. Я задумался, не зная, что ей сказать, а затем снова кивнул. Боб, я заключил с тобой соглашение, оказавшись тем, кому расхлебывать кашу. Если нужно тебя прикрывать, это отдельная сделка. Сегодня перед тобой появятся репортеры, и я настаиваю, чтобы звонки переадресовывали в бюро по с общественностью в Квонсику. Я буду общаться с ними от твоего имени, исключительно сам. Далее я и только я расскажу им о факсе от поэта. Сделайте так, и я не стану упоминать о деталях, профиле и о гипнозе. Договорились, — сказал Бекус. Он ответил слишком быстро. Казалось, Боб заранее знал детали моего предложения, словно предвидя новую сделку. Одно пожелание, Джек. Давай договоримся держать свободную одну линию для факса. Если к нам поступят новые признания, эту линию мы используем для отсева ложных звонков. Нет проблем. Так же быстро согласился я. Я останусь здесь. Оператор на внешних линиях получит указание соединять настолько с тобой. Никаких контактов с прессой. Но этих звонков окажется много. Я предполагал, что их в любом случае будут обрабатывать в бюро по связям с общественностью. «Если от них потребуют указать отправную точку, с которой начало раскручиваться следствие, прикажите им не называть мое имя. Пусть отвечают, что первыми совпадения обнаружили в редакции Рокки Маунти News, выгрузкивнул, — «и последнее», — добавил я после паузы, — «я по-прежнему обеспокоен возможной утечкой». — Если окажется, что в «Таймс» или любом другом издании стало известно о факте от поэта, я немедленно опубликую свои данные в следующей статье. И профили, и вообще все. — Окей? — принято. — Слушай, Пураныра... — вдруг завелся Торсен.